Глава вторая. Как Сорокин просился в увольнении. На другой день с утра Сорокин отправился к замполиту роты, старшему лейтенанту Кудрявцеву. Не очень-то хотелось ему вступать в лишние объяснения с начальством, но ничего не поделаешь. Кто еще мог отпустить его завтра в город на вокзал встречать мать и братишку? Старший лейтенант в это время сидел в ленинской комнате, и играл в шахматы с ефрейтором Халдеевым. «Сорокин, вы ко мне?» – спросил он. «Никак нет», – поспешно ответил Сорокин, потому что именно в этот момент ефрейтор Халдеев поставил старшему лейтенанту мат. «Нет, так нет», – сказал старший лейтенант Кудрявцев и принялся снова расставлять фигуры. Вторую партию опять выиграл ефрейтор Халдеев, и замполит снова сказал Сорокину. «По-моему, у вас все-таки дело ко мне». Итак, хмуро посмотрел на Сорокина, словно именно тот своим присутствием мешал ему одолеть Халдеева. «Никак нет», — повторил Сорокин. «Вы же, кажется, никогда шахматами не интересовались», — сказал замполит. «Учусь, товарищ старший лейтенант», — скромно ответил Сорокин. «Конечно, он мог уйти, но за это время мог уйти из казармы замполит. и тогда жди, дожидайся завтрашнего утра. Сорокину ничего не оставалось делать, как терпеливо сидеть и наблюдать за не очень понятными для него передвижениями пешек, коней и слонов. В душе он, конечно, болел за старшего лейтенанта. Наверное, ничуть не меньше, чем болеют за чемпиона мира его поклонники. В который раз пожалел себя Сорокин, в который раз называл он себя в душе несчастным человеком, И за что только выпала ему такая доля? Будь он отличником учебно-боевой и политической подготовки, будь он образцовым солдатом, ну хотя бы таким, как Ефрейтор Халдеев, ему бы не пришлось выжидать и хитрить, и набираться решимости. Тогда бы он просто подошел к замполиту, вытянул руки по швам и молодцевато спросил, разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант, по личному вопросу. «Пожалуйста, обращайтесь», — приветливо сказал бы ему старший лейтенант. И тогда бы Сорокин, то есть не теперешний Сорокин, а тот, отличник Сорокин, изложил, не торопясь, свою просьбу, и замполит сказал бы ему, «Ну, конечно, какой может быть разговор? Вот вам увольнительный товарищ Сорокин». Это очень даже хорошо, что к такому солдату, как вы, приезжает мать. Командир и я... Лично обязательно расскажем вашей матери о ваших успехах в учебно-боевой и политической подготовке. Вот такая замечательная жизнь могла бы быть у того, другого Сорокина. В своих мечтах Сорокин пошел даже дальше. Он увидел целый полковой оркестр, выстроенный на перроне, увидел себя в парадной форме со сверкающими на груди значками, услышал... — Ага, Халдеев, наконец-то вы и попались, — услышал Сорокин голос замполита. — Если я ладьей так сыграю, что вы на это скажете? — Сдаюсь, — сказал еврейтор Халдеев и смешал фигуры. — Товарищ старший лейтенант, — быстро проговорил Сорокин, — разрешите обратиться по личному вопросу. — Ну и хитрец же ты, Сорокин, — засмеялся старший лейтенант Кудрявцев. — Дипломат. Дождались все-таки. И он погрозил Сорокину пальцем. Ну давайте, выкладывайте, что там у вас. Товарищ старший лейтенант, разрешите наедине. Сорокин покосился на эфрейтора Халдеева. Он слишком хорошо представлял, что будет, если в роте узнают, что Сорокина младшего везут на перевоспитание к Сорокину старшему. Уж кого-кого, а стариков в роте более чем достаточно. Им только дай повод. «Ну что ж, наедине так наедине», — сказал старший лейтенант Кудрявцев. Он бросил прощальный взгляд на шахматы и вместе с Сорокином пошел в ротную канцелярию. Там он предложил Сорокину сесть, но тот остался стоять. Он надеялся хоть таким образом, хоть в эту минуту продемонстрировать свою высокую дисциплинированность. Он не стал ничего объяснять, боялся запутаться, да и невзначай приврать, фантазировать тоже боялся. Знал, что со старшим лейтенантом Кудрявцевым это ни к чему хорошему не приведет. И потому просто протянул замполиту письмо. Вот, мол, решайте. Все в вашей власти. А я тут ни при чем. Сами видите, это не моя инициатива. Старший лейтенант внимательно прочел письмо, повертел его в руках, задумчиво посмотрел сначала в окно на солдат, игравших в волейбол, потом уже на Сорокина. «Ах, Сорокин, Сорокин!» – сказал он и вздохнул. Удивительно, но почему-то и ему, видно, очень нравилось произносить эту фамилию. Только делал он это не так, как старшина, без раскатистого старшинского «р», а с нажимом на «о». «Ах, Сорокин, Сорокин!» – повторил он. «Ну что мне с вами делать? Разве вы заслуживаете вне очередного увольнения? Сами посудите». Сорокин скромно промолчал. «Старшина на вас жалуется. Командир взвода вами недоволен». Сорокин продолжал молчать. По тону, по выражению лица старшего лейтенанта, он уже чувствовал, что дело идет на лад. «Дадут ему увольнений, Не могут не дать раз такой исключительный случай». «Вот видите, как получается», — сказал старший лейтенант и опять посмотрел в окно. «А мать на вас надеется!» Нелегко ей приходится, а вы? И что ей вздумалось ехать именно сейчас? Тоскливо размышлял Сорокин. Да еще Валерку вести. Одни неприятности из-за этого. Хоть бы меня раньше спросила. Так нет же? И что вздумалось? Впрочем, конечно же, он сам был виноват. Только не хотел сейчас вспоминать об этом. Напиши, он, что дела в армии идут у него совсем не так в блестящей дисциплину у него. Как любит говорить старшина, хромает на обе ноги, и с командирами он не очень ладит. Напиши он все, может быть, тогда бы и не пришла матери в голову мысль везти сюда Валерку приструнивать. Так ведь не писал, напишет, служба идет нормально, все в порядке, жив-здоров, того и вам желаю. А однажды ночью в караульном помещении скучно было, длинное письмо настрочил. И так там разошелся, мол, чуть ли не к ноябрьским в отпуск ждите. И что его тогда дернуло? Другие пишут. Вот и ему захотелось. Ночь темно. Скоро на пол заступать дождь моросит. Два часа сто один в темноте. Карауль боевую технику. Да и то сказать. Разве плохим солдатам доверят охранять боевую технику? Ясно, не доверят. А ему, Сорокину, доверяют. Вот от этих мыслей он, верно, и расчувствовался, когда в караульном помещении. — Ладно, — сказал замполит и легонько хлопнул по столу ладонью. — Но чтобы все было без нарушений, без малейших, ясно? — Так точно, — радостно сказал Сорокин. Он даже и сам уже не знал, чему он обрадовался в эту минуту больше. Тому ли, что разрешение получено и все угладилось. или тому, что закончился этот неприятный для него разговор. Он четко повернулся, вышел за дверь канцелярии и только тут спохватился, что обрадовался слишком рано. Самая неприятная часть разговора еще осталась впереди. Ничего не поделаешь, пришлось возвращаться. Ну что еще у вас, Сорокин? Удивленно взглянул на него замполит. Товарищ старший лейтенант, я хотел, хотел, я... — Ах, Сорокин, Сорокин, опять с удовольствием выговаривая его фамилию, — сказал замполит, — если бы вы были так же нерешительны, когда припираетесь с командирами, так что же вы хотели? — Я хотел попросить вас. Хотел, чтобы вы... — Сорокин опять замолчал и потом выпалил одним залпом. — Ну, в общем, не рассказывайте обо мне матери. — Ага, понятно, — сказал старший лейтенант Кудрявцев. Вообще-то, раньше об этом надо было думать. Разве я не прав? А, Сорокин. Конечно, он был прав, ничего не скажешь. Но как это часто бывает, когда человек, твой собеседник, укоряющий тебя, прав, тебе особенно не терпится возразить ему, тебя так и тянет вступить в спор. Сорокин едва сдержался и промолчал, только вздохнул. Ну что ж, посмотрим. Это будет зависеть и от вас. Несколько загадочно, сказал старший лейтенант. А сейчас идите. Все.